Ахмед Фазль опоздал всего на несколько минут. Виткевич уже уехал в Россию. Эпилог. Еще никогда Иван Виткевич не был так уверен в своих силах, и никогда раньше он так не понимал главной цели своей жизни, как сейчас, возвращаясь в Россию. Будет драка у меня с азиатским департаментом? Будет, — весело думал Иван. Да посмотрим, кто кого одолеет. И с Карлом Васильевичем побьемся. Ничего, что канцлер. Он был так смел в своих мыслях и планах от того, что чувствовал поддержку, любовь и дружбу афганцев, киргизов, таджиков, а человек, чувствующий дружбу целого народа, делается подобным народу, таким же сильным и страстным в достижении своей главной цели. Виткевич специально завернул в Уфу, чтобы повидаться с Перовским. Губернатор растрогался до слез. Целый вечер он продержал Виткевича у себя, слушая его рассказ о поездке, А когда Иван поднялся, чтобы ехать в столицу, Василий Алексеевич сказал «Истинный ты, Гумбольдт, Иван, горжусь тобой. В обиду не дам, за тобой следом выйду. Не сельрода обойдем, прям к государю обратимся». Иван сидел в углу кареты и смотрел на пробегавшие мимо перелески, на луга, тронутые желтизной, на подслеповатые оконца деревень, на речушки, такие тихие и ласковые по сравнению с дикими горными потоками Афгании, и чувствовал радость, большую гордую радость. После приема у Наслерода, который топал ногами и визгливо кричал, обвиняя Ивана в заигрывании с дикими азиатами и желании поссорить Россию с Англией, Виткевич весь напрягся, подобрался для последнего решительного удара, который он рассчитывал нанести по безмозглой политике канцлера с помощью Перовского, Иван считал, что только с помощью Василия Алексеевича можно было доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения, столь нужную России и азиатским государствам. В номера Демутовской гостиницы Виткевич вернулся поздно вечером. Его познабливало. Растопив камин, он сел за маленький стол с кривыми ножками и достал из чемодана большую связку бумаг. Это была крохотная талика того, чем он посвятил себя. Это были сказки и песни афганцев, записанные им. Завтра поутру Иван думал отнести рукопись в «Современник», там ее ждали с нетерпением. Он погладил своей худой, тонкой рукой шершавые страницы, пошедшие по краям сыростью, потом осторожно открыл первый лист и углубился в чтение. И чем дольше читал он, тем яснее видел край, месяц назад оставленный, людей, которые стали его друзьями и братьями, их врагов, которые стали и его врагами, Он слышал звонкую тишину утра и таинственные звуки ночи. Он заново ощущал силу горных ветров и тоскливый зной пустынь. Он жил тем, что читал, потому что он любил тех, кто веками создавал поэзию и сказку. На Санкт-Петербург легла ночь. Тишину уснувшего города лишь изредка рвали трещотки сторожей, а Иван все читал мудрые, исполненные вечным смыслом жизни строки афганских песен. я сто раз умирал, я привык умирать, оставаясь живым, я как пламя свечи каждый миг в этой вечной борьбе невредим. Милостивый государь Александр Христофорович, вчера ночью возвратившийся из Афганистана поручик Виткевич был найден в номере Демутовской гостиницы мертвым, все его бумаги были обнаружены в камине сожженными. Однако, несмотря на то, что на столе лежала записка, подписанная вышеупомянутым Виткевичем, которая уведомляла о его самоубиении, долгом считаю довести до сведения вашего, что пистолет, лежавший у него в руке, был не разряжен, а в стволе находилась невыстреленная пуля. Чиновники азиатского департамента, знавшие Виткевича ранее, уверили меня в том, что у него было такое количество бумаг, сжечь которые в камине не представлялось никакой возможности. Показанное чиновниками подтверждается также и тем, что перед отъездом Виткевича в Королевство Афганистан Нами был проведен негласный просмотр бумаг его. Выяснилось тогда, что у него на хранении находилось 12 рукописных словарей восточных языков. Каждый словарь от 600 до 900 страниц рукописного текста. Были у него обнаружены тогда же более 100 рукописных карт всяческих областей восточных. Были там также и несущественные, по мнению моему, тетради со сказками, стихами и прочее. Я так же, как и чиновники азиатского департамента, имею склонность считать, что такое количество бумаг сжечь никак невозможно. И, что также весьма существенным, считаю, окно первого этажа было раскрыто в момент обнаружения трупа. Все свои соображения честь имею представить на рассмотрение вашего сиятельства. Подполковник корпуса жандармов Шишкин.